Глава вторая Мы летели на тене птицы вдвоем с Никой, как когда-то пару игровых сессий назад. Казалось, с того раза прошла целая вечность. Как и тогда, мы расположились лицом вниз и парили, как на дельтаплане. Я, правда, сроду на дельтаплане не летал, но, кажется, примерно так это и выглядит. Я был сверху, обнимал Нику за талию. Она поначалу была напряжена, но, когда первый страх от полета прошел, расслабилась и раскинула руки в стороны, будто и правда была парящей птицей. Под нами простиралась потрясающая панорама Артара. Мы уже миновали заснеженные горы и леса Фроствальда, и внизу гигантским пестрым полотном тянулись равнины Лардоса. Впрочем, равнинами это можно назвать только условно. Здесь есть и действительно плоские, как стол, степи, и поросшие густым лесом холмы, и небольшие плоскогорья, и реки, и озера – и заболоченные участки. Лардес настолько велик, что разделен на несколько локаций. Мы держали путь в его юго-восточную часть, выходящую к морю. Тень птицы, видимо, чтобы пассажиры не скучали, закладывала виражи, то, спускаясь к самой земле, так что можно было разглядеть верхушки деревьев, то взмывая под облака. Мы стремительно скользили на полупрозрачных магических крыльях. Ветра в лицо не чувствовалось, но во время маневров сердце замирало в груди и дух захватывало. Впрочем, не уверен, от чего у меня больше захватывало дух – от полета или от Ники, которую я бережно держал перед собой. Она отбросила с головы капюшон, и я, обнимая ее сзади, временами касался щекой ее щеки, а ее легкие, как шелка, волосы щекотали мне кожу. Я вдыхал ее запах, ловил блеск восхищенно распахнутых глаз – и едва сдерживался от того, чтобы стиснуть ее покрепче и поцеловать в шею. Она это, похоже, почувствовала и повернулась ко мне. Поцеловались мы как раз в тот момент, когда тени птицы ухнула вниз, пикируя к самой земле. Но, по-моему, даже если бы она сбросила нас, мы бы этого и не заметили. На несколько мгновений все вокруг замерло. Крылатый призрак, выровнявшись, парил метрах в пятидесяти над землей. Внизу можно было отчетливо разглядеть каждое дерево, строение, человека. Мы приближались к пункту назначения. Вдалеке виднелся темный силуэт башни тени птиц, похожий на выросшую из земли гигантскую железную руку, обращенную ладонью к небу. Я, наконец, немного отстранился от Ники. Ровно настолько, чтобы можно было взглянуть в ее глаза. «Я давно хотел...» Ей-богу, ворочить многотонную глыбу во дворе золотого топора было гораздо легче, чем сейчас подбирать нужные слова. «Я знаю», — улыбнулась Ника и прильнула ко мне. И будто та же самая глыба с души свалилась. Стало удивительно легко, и я воспарил высь стремительно, резко, так что в груди все сжалось. Тьфу, это же тени птицы снова набрала высоту, выписывая свою гигантскую синусоиду в воздухе. Замерла в верхней точке, давая насладиться панорамой, и снова устремилась вниз. Судя по всему, мы вышли на финишную прямую, башня уже была в пределах прямой видимости. «Дурак я, правда?» — бродил все вокруг до да около. «Давно надо было признаться». «Да, с нами, по-моему, и так...» — давно уже все ясно, — снова улыбнулась Ника. «Со мной-то уж точно», — согласился я. И снова поцеловал ее. Губы ее были теплыми, слегка припухшими и все еще солоноватыми от слез, а в глазах трепетал едва уловимый огонек, который я никак не мог уловить. Тревога, ожидание. Что-то не так? Она помотала головой и задумчиво поджала губы. «Просто немного боюсь». «Чего?» «Не знаю». Нафантазировала себе всякого. «Мы ведь друг друга совсем не знаем». «Ну, что тут скажешь?» «Вот он я перед тобой, такой, какой есть». «Что здесь, что в реале?» «Наверное, поэтому ты мне и понравился. Ты... настоящий». Внизу искрилась на солнце речная гладь. птицы снова пошла на снижение и теперь отражалась в ней расплывчатым радужным силуэтом. Левый берег реки был выше правого, каменистый, обрывистый. Там, где русло реки поворачивало левее, образовывая широкую дугу, было отличное место для крепости». Именно здесь Красный Легион заложил свою главную цитадель. Мы как раз пролетали над ней. Окружали крепость толстые стены из светлого камня, с квадратными зубцами поверху, с массивными башнями по всему периметру, с полукруглыми воротами, зияющими как гигантская пасть, ощерившиеся железными зубами поднятой решетки. Сверху было видно, что очертаниями внешняя стена напоминает полумесяц, развернутый выпуклым краем в сторону реки. Те, кто решится штурмовать главные ворота, попадают в своего рода клещи. Защитники могут обстреливать их не только спереди, но и с флангов. Внутри периметра располагается с десяток приземистых строений, соединенных переходами. В центре – просторная пустая площадка. Видимо, что-то вроде плаца. И на нем кипит сражение. «Смотри!» Мы летели слишком быстро, чтобы успеть разглядеть бой в подробностях, но было видно, что внутренний двор крепости кишит людьми. До нас донеслись отдаленные и слегка приглушенные магическим полем тени птицы крики десятков глоток, ляска оружия. Там внизу сошлись в схватке не меньше двух-трех сотен человек. Основная часть боев шла внутри крепости, лишь несколько отколовшихся от основной массы групп сражались рядом с раскрытыми воротами. Баллист, таранов и других осадных орудий видно не было, похоже, штурм провели внезапно, забросив десант в самое сердце крепости. Я едва шею себе не свернул, пытаясь разглядеть подробности, но тени птица пронесла нас мимо и плавно опустила на вершину башни. Отсюда до крепости Красного Орла было больше километра. «Вы видели?» — скричал Макс, едва мы выскользнули из мягких объятий тени птицы. «Мы с Нейкой прибыли на место последними». Весь наш отряд уже столпился на смотровой площадке башни, возбужденно переговариваясь и пытаясь разглядеть, что происходит на поле боя. Видел, видел, буркнул я. Кто там бьется-то? Неужели какая-то из гильдии осмелилась напасть на легион? Сейчас после смерти крушителя все может быть, пожал плечами Макс. Я не особо-то слежу за клановыми войнами. Я его все этим никогда не интересовался. Но кто это может быть? Рейнджеры? Те вряд ли. Им не хватает организованности, им и крепость-то ни к чему. Вроде бы стальные псы давно на легион зубы точат. Серьезные ребята, но их слишком мало для настоящего штурма. Да и это российский клан. Большинство игроков там в другое время в онлайне. Ну или как вариант, корсары решили под шумок отжать контроль над этим регионом. Их база южнее, на побережье, и легионеры частенько их грабили. Вроде как даже данию обложили. Ладно, чего болтать. Увидим своими глазами. Что, сунемся прямо в бой? И на чьей стороне? Сориентируемся по ситуации. Думаю, логичнее будет принять сторону победителя. Поможем отбить захватить крепость и как минимум получим повод напроситься в хранилище. Это программа минимум. Ну а заодно поглядим, кто там сейчас на коне и можно ли с ним договориться. Да ты стратег, улыбнулся, Макс. Ну окей, все готовы? Остальные члены команды нестройно закивали. «Что ж, нас всего семеро, и половина из нас несчастные нубы. Но зато у нас есть Эрик, есть из и есть, пусть бывший, но призрак. Неплохие козыри, возможно, нам даже удастся переломить ход сражения. Эрик, только не забудь съемку запустить, у тебя еще три бесплатных часа осталось. Надо их использовать?» «Да, да», — отмахнулся я. Макс до сих пор мне простить не может, что я забыл про видео в ту памятную для нас всех игровую сессию. Ему самому удалось заснять некоторые ключевые моменты, и во время битвы с Ликанами в лагере Ксилаев и битву Красного Легиона с Эмиром из этих кадров мы и склепали первые свои сюжеты. Но если бы снимали с двух аккаунтов, материала было бы больше. Записывать на видео, происходящее в виртуальных мирах Эйдеса. В том числе в «Артаре» задача довольно сложная с технической точки зрения. В эпоху 2D-мониторов все было куда проще. Вся картинка в играх создавалась с помощью компьютерной графики и сводилась к изменению цвета и яркости пикселей на мониторе. Всю эту информацию легко было считывать, записывать и обрабатывать. Виртуальная реальность Эйдоса, и в этом секрет ее реалистичности, формируется при непосредственном участии головного мозга. Сам мозг играет роль компьютера – и обработка визуальной информации тут дело не ограничивается. AIDAS имитирует сигналы, поступающие от всех органов чувств. Чтобы вести запись из виртуальных миров, есть специальная программа, которая по сути создает имитацию настоящих видеокамер внутри вирта. Эти камеры записывают 2D-картинку, которую затем передают на компьютер в виде привычных видеофайлов. Конечно, Просматривая это видео, не ощутишие десятой доли того, что на самом деле испытывают игроки, но это хоть какой-то глазок в мир Эйдеса для тех, кто не имеет возможности сам погружаться в виртуальные миры. Вот только цена на эту программу кусается. Чтобы приобрести полную версию, надо постараться, чтобы уже первые наши выложенные в сеть ролики нашли достойный отклик у зрителей. Пока что мы с Максом стараемся на полную использовать возможности бесплатных пробных версий. Свои три бесплатных часа съемки он потратил. Осталось еще три моих. «Ах, да! Вот еще что! Чуть не забыл!» Спохватился я и активировал инвентарь. «Возьми, Стелла!» «Спасибо, но я уже привык к своему клинку». Стелла с легким поклоном приняла обратно свою катану. «Ну, вперед, ребят! А то пропустим все веселье!» Башня Тени Птиц стояла чуть ниже по течению реки, и нам предстояло преодолеть километр-полтора вдоль берега, чтобы подобраться к крепости со стороны главных ворот. По пути я поймал себя на мысли, что мне здорово не хватало всего этого. Вроде бы всего пару дней пропустил, но истосковался я по этим ощущениям. Ножные с мечом привычно оттягивают пояс и хлопают по бедру при ходьбе. Поскрепывает кожаная броня... Дыхание ветра приносит с полей запахи трав. Рядом верные союзники. Говорят, к хорошему быстро привыкаешь. Наверное, Артар чертовски хорош, если уж человек, выросший в середине 21 века, уже через полтора года игры уютнее и органичнее себя чувствует, отправляясь на штурм крепости с мечом в руках, чем просыпаясь в своей квартире на окраине Лондона. Да что там говорить... Мы все с такой радостью избегаем из реальности, хотя бы на время, хотя бы в иллюзорный мир. И началось это задолго до изобретения Эйдеса. «Что-то я ни черта не пойму. Кто с кем дерется-то?» – пробормотал Макс, когда мы были уже перед главными воротами в крепость. Хороший вопрос. Помню в детстве, когда смотрел всякие исторические фильмы про средневековые сражения, всегда удивлялся, как бойцы во всей этой мясорубке различают кто свой, кто чужой. Хорошо, если это столкновение регулярных армий, у которых свои знаки отличия. Шевроны, гербы, да хотя бы экипировка конкретных цветов. А до введения военной формы? Когда все одевались в бой кто во что горазд В артаре с этим вообще беда. Облачить игроков в одинаковую экипировку затруднительно. Каждый ведь сам себе герой, индивидуальность. Да и степень прокачки и толщина кошелька у всех разные, поэтому... Массовая PvP выглядит как свалка двух очень разношерстных толп. Есть, конечно, гильдейские знаки отличия, но в бою их не особо-то поразглядываешь. Впрочем, интерфейс игры во время боя подсвечивает дружественные объекты слабым зеленым ореолом, а вражеские – красным. Но это когда ты сам участвуешь в битве, а вот когда наблюдаешь со стороны – мало что можно понять. То, что мы увидели, и вовсе ни в какие рамки не лезло. Судя по орлам, намалеванным на керасах сражающихся и штурмующие защитники крепости принадлежали Красному Легиону. Гражданская война? Впрочем, ожидаемо. После гибели крушителя Легион обезглавлен, и наверняка на место лидера претендует несколько игроков. Похоже, мирно договориться у них не получилось. Мы, стараясь держаться максимально кучно, миновали главные ворота из-за толщины стен, больше похожие на короткий туннель выбежали во двор и почти сходу влетели в самую гущу сражения. Я, активировав инвентарь, выпустил мух, крошечные артефакты, выполняющие в артаре роль видеокамер. Управлять ими мне, конечно, будет некогда, поэтому я выставил автоматический режим с фокусом на себя. Надеюсь, картинка получится достойная. Вроде бы искусственный интеллект у этой программы на высоте, и работает она не хуже профессионального видеооператора. Если нет то с какой стати тогда драть за нее 700 с лишним кредитов? Дальше думать о видеосъемках и вовсе стало некогда. Едва интерфейс игры среагировал на потенциальную опасность, запустился боевой режим. Переход, как всегда, был резким, будто вход в воду при прыжке с вышки. Заложило уши, окружающий нас гвалт стал приглушенным и замедленным. Я потянулся к рукояти скеметара, попутно окидывая взглядом поле боя и пытаясь хоть как-то сориентироваться в этом хаосе. Ощущения изменились. Значительный, чуть ли не двухкратный прирост ловкости, полученный после победы над крушителем, давал о себе знать. Скорость восприятия возросла, но не намного. Насколько я знаю, у нее есть предел, диктуемый вопросами безопасности. Игра не может разгонять субъективное время игрока больше, чем это допустимо медицинскими рекомендациями. Но раньше боевой режим больше всего походил на замедленную съемку, причем замедлялось все, в том числе и я сам. Сейчас же, рванувшись вперед, я не чувствовал сковывающей грудь тяжести. Я стал двигаться быстрее, свободнее, будто сбросил с себя оковы. От главных ворот начинался широкий проход, ведущий внутрь крепости прямо к плацу. Там выселся знакомый силуэт мингира Возврата, возле которого копошились недавно убитые. После смерти на игрока накладывается ослабляющее заклятие, длящееся 10 минут. Оно на 80% снижает его характеристики и на 25% замедляет движение. Игрок становится практически беспомощным, проще переждать проклятие, чем пытаться снова отправляться в бой в таком состоянии. Однако, судя по возне возле Мингира, легионеры продолжали биться даже там. Толпа там собралась уже приличная. Пожалуй, две трети от всех участников сражения. Не мудрено, бились тут так ожесточенно, что в реале бы весь двор уже был завален трупами. «Эй, смотрите, это же, кажется, люди Маврика!» — крикнула Катарина. Из-за боевого режима я воспринимал ее речь сильно замедленной, поэтому развернулся в ту сторону, куда она показывала, гораздо раньше, чем она успела договорить фразу. «Точно! Того толстяка в Балахоне ни с кем не перепутаешь. Инвок!» Рядом с ним. Прикрывая его от атак легионера, с двуручным мечом сгорбился в боевой стойке один из близнецов, не то кей не то Густов. Второго не было видно, но, скорее всего, он где-то рядом. «Какого хрена они здесь делают?» Дракенбольд тоже увидел, куда указывает Катарина. От его рева, кажется, все внутренности завибрировали. Больт осторожнее крикнул вслед Огру Макс. Но двухголовый, кажется, оглох и ослеп от ярости, он пер прямо на инвока через весь крепостной двор, расшвыривая в стороны попадающихся под ноги легионеров. Я, легко обогнав остальных, пристроился к нему в фарватор. Теперь уже точно было видно, что сражение за крепость перешло в завершающую стадию. Обе стороны были изрядно потрепаны и похожи на боксеров, отстоявших десяток раундов, изможденных, окровавленных, покачивающихся на ногах от усталости». Не осталось и намека на боевые порядки. Тяжело бронированные бойцы сражались в перемешку с лучниками и целителями, а маги, похоже, истратившие всю ману, пытались драться в рукопашную. Похоже, исход всей битвы решается прямо сейчас. Чуть правее от плаца, на крыльце приземистого, круглого, как барабан, дон донжона, занимающего добрую четверть всей территории внутри крепостных стен. Там схолеснулась небольшая, человек 20. Группа игроков, среди которых оказалось немало знакомых. Это и люди Маврика, и Кай, и, кажется, еще кто-то из легионеров, с которыми мы в свое время повздорили. Вот только определить, кто на какой стороне, пока невозможно. Все копошатся на ступенях крыльца в одной огромной куче мале, ощетинившейся остриями клинков и озаряемой вспышками заклинаний. И именно туда, в самое пекло, пёрли сейчас полтонны мускулов, покрытых жесткой шкурой и вооруженных тяжеленным зачарованным молотом. Когда Дракенбольд влетел в толпу, как шар в кегли, я невольно прищурился и втянул голову в плечи. «Рах!» – рявкнул Дракин, и от его широкого замаха закованные Влад и воины россыпью полетели с крыльца, лязгая доспехами. «Ра!» – вторил ему Больт, обрушивая удар на Кейна. Тот успел прикрыться, но удар был так силен, что смял его вместе со щитом, едва не размазав по ступеням. Инвок, отчаянно матерясь, выпростал обе руки вперед, и с ладони его сорвался ослепительный поток пламени. Он ударил в огра, заставив того отшатнуться, прикрывая голову руками. Тем временем Кейн кое-как откатился в сторону. Я рванул вперед, огибая огра, и в два прыжка достиг мага. Протаранил его плечом, сбил с ног. Мечом не воспользовался, хотелось взять инвока живым, чтобы потом можно было расспросить его о Маверике. Но Дракенбольт уже вошел в раж. Даже левая его голова, обычно добродушная и мечтательная, рычала и клацала клыками, как разъяренный пес. Еще пару ударов, и Кейн с инвоком распластались на ступенях бесформенными кляксами. Но на этом Огр, конечно, не успокоился. Раз уж слон ввалился в посудную лавку, глупо рассчитывать на то, что уцелеет хоть одна ваза. Да и мне сложно было остаться в стороне. Система распознавания свой-чужой, до этого выделявшая всех окружающих меня легионеров предупредительным желтыми контурами, мгновенно перекрасила их в тревожный алый. Несмотря на боевой режим, основательно замедливший всех противников, думать было некогда. Отбивая выпад одного противника, уклоняясь от удара другого, толкая плечом третьего — Боковым зрением улавливаю движение справа и разворачиваюсь всем корпусом, встречая ринувшегося на меня латника косым хлестким ударом На Наотмашь, не целясь, не пытаясь выбрать брешь в доспехах. А домонтитовый клинок и 8 с лишним тысяч единиц силы. Оказывается, этого достаточно, чтобы, не особо напрягаясь, разрубить человека почти пополам, от плеча до нижних ребер, вместе с керасой. Скеметар застрял и пришлось отпихнуть заваливающийся на меня труп ногой, сталкивая его с клинка, как с шампура. Стоящие позади соратники убитого отшатнулись, и тело прокатилось вниз по ступени, мобильно окрашивая их кровью. Почти в тот же момент очередной удар Дракенбольта отправил в полет еще одного легионера. Тот, будто отброшенный взрывом, пролетел спиной вперед и с грохотом рухнул на прямоугольными плитами плац. «Твою мать, да вы на чьей стороне-то?» Срывая с головы украшенный пышным плюмажем шлем, заорал здоровенная детина в украшенных золотыми узорами доспехах. Его растрепанные режеватые волосы топорщились во все стороны, как львиная грива, только на лбу прилипли темными волнистыми прядями. Меч в его руках походил на горящий факел, на клинок было наложено зачарование, добавляющее огненный урон. Пламя бледнее настоящего, но, как правило, ждет. Такой огонь куда сильнее обычного, и железные доспехи дырявит не хуже газового резака. В общем, серьезное оружие. Скрещивать с ним свой скемитар я бы постерегся. Адамантит, конечно, самый твердый металл в игре, но против магии он защищен не лучше остальных. Мы с Дракенбольтом, стоя спиной к спине, заозирались. Налетев в самую гущу схватки, мы за несколько мгновений основательно ее проредили, причем и правда не особо разбирая где кто. Изрядно досталось, похоже, обеим сторонам. В живых остался Кай и пара латников, похоже, бывших на его стороне. Противостоял им воин с огненным мечом и еще с полдюжины легионеров. Помнится, Макс говорил о том, что мы сможем изменить исход всей этой битвы. Очень похоже на то. «Всем стоять!» — рявкнул я, очерчивая острием окровавленного меча широкую дугу в воздухе стук собственного сердца, почти заглушающий до этого все звуки стихал, движения окружающих постепенно возвращались к обычной скорости. Выход из боевого режима всегда более плавный, чем вход. «Да кто ты такой?» – огрызнулся рыжий с огненным мечом. Покосился на Макса и девчонок, те как раз подоспели за нами и встали рядом. Ошарашенно поднял взгляд на Драгенбольта, возвышающегося позади нас. «Это Эрик». Тот, что завалил крушителя, вдруг подал голос Кай. «Он с нами». Я смерил его взглядом и едва удержался от ехидного замечания. Вот так поворот. Похоже, наш старый знакомый в отчаянии раз идет на такой блеф. «Пошел вон, Феникс», — продолжал Кай. «Ты, конечно, коварный сукин сын. Надо отдать тебе должное. Удалось захватить меня врасплох, но крепости тебе не видать». «Еще посмотрим», — выпалил Рыжий. Дернулся было вперед, но замер, будто натолкнувшись на невидимую стену. Оглянулся на немногочисленных оставшихся в живых соратников. Те косились на еще не исчезнувшие трупы, валяющиеся на ступенях, и зрелище это, судя по всему, сильно ударило по их боевому духу. Я медленно покачал головой. «Бой окончен!» – выкрикнул я, чтобы меня расслышало больше народа, даже те, кто до сих пор пытался сражаться. «Крепость остается за нами!» Посмотрел в глаза Рыжему и чуть тише добавил. «Отзови своих людей! Или хочешь рискнуть?» Феникс стиснул зубы так, что на скулах вздулись желваки. После долгой паузы развернулся ко мне спиной. «Отступаем!» – выкрикнул он и снова водрузил на голову шлем. И зашагал прочь, не оглядываясь. Я окончательно вышел из боевого режима, будто вынырнул из-под воды. Заметнее всего это стало по звукам. Большинство из них во время замедления времени смазывались в какой-то невнятный гул, а тут хлынули перстрой разноголосицей. Бой и правда прекратился. Почти сразу же. Легионеры разбрелись кто куда. Кто-то, переругиваясь между собой, обчищал еще не успевшие исчезнуть трупы, кто-то помогал подняться раненым Кто-то продолжал схватку, но уже словесно. Позади шумно пыхтел Дракенбольд, раздувая ноздри, как буйвол. У него явно все еще чесались лапы, но драться уже было не с кем. Ренегаты, пытавшиеся перехватить контроль над крепостью, отступали. То тут, то там вспыхивали светящиеся овалы порталов. Часть нападающих просто отправилась восвояси пешком через главные ворота. Толпа легионеров возле Мингира тоже стремительно редела – Судя по всему, нападавших изначально было существенно больше, чем защитников крепости. Наше вмешательство и вправду определило исход сражения. «Что ж, спасибо», — подойдя ближе, негромко произнес Кай. Я обернулся к нему. Его некогда белоснежное, украшенное золотыми пузументами одеяние, с вычурными наплечниками, было основательно потрепано и испачкано в крови и грязи. На правой щеке алела свежая садина. Ладони тоже были грязными, похоже, ледяного мага не раз сегодня сбивали с ног. Ты как нельзя кстати появился, еще бы чуть-чуть, и они прорвались бы. Но ты же понимаешь, что я вовсе не тебя спасать прибыл. Само собой. Так зачем ты здесь? Ну, во-первых, мне досталось кое-какое наследство от крушителя, а оно здесь, в главном хранилище гильдии. «Вон оно что!» – кивнул Кай, криво усмехнувшись. «Ну что ж, твое право. Мы все равно эту ячейку не сможем открыть». Он смерил меня настороженным взглядом. «И все-таки... Как тебе тогда это удалось? Завалить крушителя?» «Сам ты как думаешь?» Он покачал головой. «Я в Легионе больше года. Вступил, когда в нем было пару сотен человек. Стэна знал довольно близко и был... Одним из немногих, кто знал, что он смертный. И вот что я думаю. Он встал напротив меня, заглядывая в глаза. Оказался при этом на ступеньку ниже, но глаза наши все равно были примерно на одном уровне. Маг был высоким, на полголовы выше меня. Хрен бы ты его победил. Как бы не изворачивался. Он все это время все силы, все деньги вкладывал в то, чтобы стать неуязвимым. В одни только доспехи он вбухал, по-моему... С полмиллиона золотых. Что толку-то? Непобедимых не бывает. Незаменимых тоже. Кай прищурился. А ты что, заменить его решил? Просто потому, что тебе каким-то чудом удалось его убить? Глаза его светло-серые, почти прозрачные, искрились как осколки льда. Он спрашивал без возмущения, без ярости, а с холодным презрительным любопытством. «Посмотрим», — ответил я, не отводя взгляд. «Чем я хуже него?» Кайф выркнул. «Ладно. Здесь не место об этом разглагольствовать. Фрэнк!» Поскрипывая сочленениями доспехов, подошел латник в тяжелой броне с прямоугольным ростовым щитом и боевым молотом на длинной рукояти. По-моему, тот самый, с которым мы схлестнулись в свое время в пещере Дракенбольта. «Боже! А ведь это было всего лишь на прошлой неделе. А кажется, годы прошли. Собирай наших!» Проследи, чтобы люди Феникса убрались из крепости. И не расслабляйтесь, как бы они в контратаку не перешли. Вряд ли, подкреплением ждать неоткуда, а теми же силами уже не сунутся. Но я тебя понял, прослежу. Как кивнула, обернувшись ко мне, широким приглашающим жестом указал на вход в донжон. Полукруглые массивные двери, целиком откованные из темного металла и украшенные барельефом из перекрещенных секир. Пойдемте в зал совета. Там можно будет поговорить спокойно. Я кивнул. Охранилище, уточнил Макс. Оно тоже в этом здании. По дороге я отозвал мух. Тратить время съемки на беседу с Каем не хотелось. К тому же, сдается мне разговор этот не для лишних ушей. Честно говоря, я вообще слабо представлял, о чем нам разговаривать. Да и от самого факта, что мы с Каем вдруг, позабыв старый распри, стали едва ли не союзниками, был не в восторге. Впрочем, надо признать, в нашем конфликте я сам виноват. Я в свое время крупно насолил Каю и уязвил его самолюбие. Но если получится помириться, это пойдет только на пользу. Ледяной маг всегда был не последним человеком в Легионе, а сейчас, похоже, контролирует крепость Красного Орла. а Вот только можно ли ему доверять настолько, чтобы рассказать о наших истинных целях? Поживем-увидим. Пока что остается только импровизировать.